Он один помнил теперь о былых временах. Все его дети родились здесь, на этой земле, к которой он шел целых двадцать лет. И их воспоминания будут совсем иными. Но он привез из города еще одну вещь, доселе невиданную и способную объединить самых разных людей с помощью образов, независимых от времени и пространства, и подчиненных Лишь игре фантазии. Это был большой, обитый черным коленкором ящик, заключавший в себе другой, поменьше и более сложной формы, сделанный из лакированной жести цвета сливы. По нижнему его краю велась гирлянда из розовых и желтых цветочков. Все вместе походило на миниатюрную печурку с двумя трубами горизонтальной и вертикальной. Первая была широкой и короткой, с маленьким стеклянным окошечком на конце. Вторая, довольно длинная, оканчивалась зубчиками. Доставив на ферму это таинственное сооружение, Виктор Фландрен ничего не рассказал о нем близким. Он запер аппарат на чердаке, И несколько вечеров провел там один за какими-то манипуляциями. Наконец он созвал на чердак все свое семейство вместе с Жаном Франсуа. И пригласил рассаживаться на скамьи, установленные перед белым прозрачным экраном, посреди которого красовался на столе загадочный ящик. С минуту он повозился в темноте у стола. И вдруг натянутое полотно ярко озарилось, а из зубчатой трубы пошел легкий дымок. И вот в чердачном полумраке возникли фантастические звери. Затем пошли другие картинки. Поезда, тянувшие за собой шлейф черного дыма, зимние заснеженные пейзажи, комические сценки, с забавными двурогими зверюшками и кое-что пострашнее. Чертенята, вооруженные вилами, призраки, летающие в лунном свете и прочие крылатые, рогатые, хвостатые и зубастые чудища, которые наводили страх на зрителей, свирепо вращая глазищами и показывая ужасные когти и клыки. Долго длился этот захватывающий сеанс, который с тех пор часто повторяли зимними вечерами. Всякий раз, когда Виктор Фландренд собирал на темном чердаке своих близких и включал для них волшебный фонарь, он чувствовал прилив огромного счастья. В такие минуты ему казалось, что на экране Светятся его собственные мечты, таившиеся до сели в самых заповедных глубинах души. И что таким образом он увлекает тех, кого любит, в странствия по волшебным краям, ведомым только им одним. Эти чужедальные страны, сотворенные из цветных пятен и света, уводили их за пределы земли во владение ночи и времени. Туда, где обитают умершие. И зажигая керосиновую лампу, которая вставлялась в черное жерло камеры, он всегда вспоминал бабушку, словно тоненький язычок огня, оживлявший все эти необычные образы, был ничем иным, как улыбкой Виталии. В конце концов, он принялся сам изготавливать картинки, неумело рисуя на стеклянных квадратиках баржи со впряженными в них лошадьми, и таким образом показывая детям все, о чем говорилось в его вечерних сказках. С приходом весны начались полевые работы, и сеансы волшебного фонаря почти прекратились. Зато сама природа щедро разворачивала перед зрителями свои магические картины. Едва вынырнув из-под снега, она принялась буйно цвести и плодоносить.